Глава 9. Под приятные мысли о чае и, вовсе неприятные касающиеся обдумывания увиденной стрельбы, я выскочил на небольшой бугорок, за которым начиналось редколесье, где меня и ждал наш УАЗ. Какое-то время постоял наверху, высматривая костер, но, не увидев его, сделал вывод, что Алексей, небось, давно уже задрых. Время-то почти 6 утра. но ничего, зато выспавшийся водитель не будет клевать носом за рулем. От осознания того, что осталось пройти считанные метры, и можно будет все это железо, оттянувшее руки и набившее бока, забросить в салон, я довольно ухмыльнулся, поправил осточертевший баул, и как-то лошадь, почуявшая жилье, прибавил шаг. Но особо разогнаться не успел, так как вдруг услышал звук заводимого мотора. Причем вовсе не там, где ожидал, а гораздо дальше, и через несколько секунд увидел свет подфарников, лавирующий между деревьев машины. «Не понял». Чего это Ванин решил по катушке устроить? Нет, прогреть уазик дело, конечно, святое, но ездить-то зачем? Да еще и практически вслепую. Удивленно, почесав затылок, я изменил направление движения и, достав трофейный телефон, сделал звонок Алексею. Несколько гудков он не брал трубку, видимо, определяя по автоопределителю номера, что названивает не очередной кореш здоровенного бандита. Потом сонный голос сказал «Слушаю». Странно. Он что, спит и рулит? Или это от долгого молчания голос так охрип? Но не вдаваясь в долгие размышления, просто спросил, ты куда это поехал, да еще и на одних подфарниках? Экстриму захотелось. Я? Ну не я же. А -а -а. тут и вправду кто-то едет, подожди. И после этих слов метрах в сорока от меня вспыхнули фары УАЗика, которые высветили пробирающийся к дороге маленький джип. А вот после этого события приняли очень странный оборот. Джип, попав в луч света, почему-то вильнув в сторону, включил свою иллюминацию и резко прибавил газу. И понесся по колесью как на гонках формула 1 Правда, уехал он недалеко. Обходя по большой дуге наш пепелац, водитель маленькой машины не справился с управлением и со всего разгона протаранил лежащее деревце. Да так и остался стоять, печально освещая препятствия одной целой фарой. Я от подобной картинки несколько охренел, но, быстро взяв себя в руки, побежал к Ванину. Тот уже вылез из УАЗа и, увидев меня, задал глупый вопрос. «А это кто?» «И чё это он так?» Забрасывая громыхнувшую сумку в салон, я огрызнулся. «Откуда мне знать? Ты ведь здесь оставался!» «Да пока я тут стоял мимо, никто не проезжал!» Не через лес же он сюда приперся. Тебе не поровну, кто это и откуда. Давай сваливать быстрее. Пихнув Алексея к водительской двери, я уже сделал шаг к своей, но тут в дьяконе очередной раз взыграли человеколюбие и христианская, блин, любовь. Качнув головой, он не сдвинулся с места, сказав, «Нет, так нельзя. Он там может быть раненый, а мы уедем». «Да и я это виноват, ослепил водителя, вот он и врезался». Я вскипел. «Ты с головой-то дружи! При чем тут ослепил? Этот идиот сам газанул, как сумасшедший, поэтому и вляпался!» «Все равно...» С этими словами Ванин вытащил из машины большой фонарь и потрусил к месту аварии, не подающего признаков жизни джипа. «Ну и что прикажете делать?» Раздраженно сплюнув, я достал пистолет. Мне рукомашеские и драгоножные разборки больше нафиг не нужны, а оружие горячие головы быстро остужает. И поплелся следом за Алексеем. Но потом, услышав его приглушенный крик, Сергей рванул всю прыть. Только вот зря так безоглядно рванул. Потому что когда я бегом обогнул кучу валежника и выскочил к битой машине, понял, дело швах. Просто в свете полной луны увидел согнутого, прижавшего руки к животу, Алексея, которого держал на мушке мужик с автоматом. В двух метрах от них еще один человек склонился над лежащим, очевидно раненым. Автоматчик, заметив меня, приподнял оружие и хриплым голосом приказал «брось пистолет». «Пипец, приехали». «Живыми останемся, убью папа». «Это же надо так подставиться». Но долго обдумывать планы наказания добросердечного дьякона мне не дали, так как мужик, качнув стволом, грозно повторил «Оружие на землю, чего непонятно». «Да». «Против такого аргумента не попрёшь, но попробовать сыграть стоит». и испуганно открыв рот, я воскликнул «Не убивайте меня, это газовый пистолет!». Только противник на это никак не среагировал, повторив «Быстро бросай». С судорожным движением, отбросив Вальтер в сторону, я повторил «Не убивайте!». После чего, словно лишь сейчас, заметив плачевное состояние Алексея, стараясь не смотреть в сторону горящих в полный рост джиповских габаритных огней, Сделал несколько шагов, приближаясь к застывшему в скрюченном состоянии попутчику, спрашивая «Лёша, что они с тобой сделали?» Гнутый дьяк несколько секунд собирался силами, а потом сиплым голосом наябедничал. «Я к нему, мол, помощь нужна, а это падла меня автоматом под ложечку у демон!» Демон, тем временем, не отводя от нас автоматного ствола, чуть повернулся к своим дружкам за спиной и в свою очередь спросил «Анастасия, как там Витек? На что женский голос ответил «Плохо». «Совсем плохо». Автоматчик издал какой-то горловой звук и, шагнув к нам ближе, глухо спросил «Кто вы такие и что здесь сделали?» «Вот ведь скотобаза. И что теперь отвечать?» «Говорить, дескать, грибники или ягодосборщики, так ведь не сезон. За охотников себя выдавать тоже не катят. С газовыми пистолетами на охоту не ходят». Сказать, что машина сломалась? Угу. Заехали хрен знает куда от трассы. И сломались. А потом в потьмах сидели и чинились. Хотя с машины это вариант. Починиться не смогли, позвонили знакомому. вот теперь сидим, ждем помощи. Но отмазка очень слабая. Я уже не говорю, что это легко проверить, просто заведя нашу УАЗ. Да и вообще неизвестно, чем этот допрос закончится, так как джипная компашка очень мутная. Я ведь этого мужика узнал. По бушлату с капюшоном узнал. Именно эта троица мимо меня прошла полчаса назад. А автомата на нем я не увидел, потому что он, скорее всего, стволом вниз висел и почти весь прикрывался рукой. Так что это вооруженное братье тут какие-то свои делишки проворачивало. И мы сейчас для них нежелательные свидетели. И если даже им на свидетелей плевать, то машину у нас по-любому заберут. Их-то бибиков хлам... Я даже отсюда вижу, что у нее радиатор потек. Поэтому заберут, как пить дать. А мне без машины оставаться вовсе не с руки. Представив себе долгое пешее путешествие со своим неудобным и неподъемным баулом, я скрипнул зубами и решил рискнуть. Неизвестно еще, как дальше карта ляжет, но сейчас от нас подвоха никто не ждет. Во всяком случае, судя по поверхностному анализу ситуации, один лежит труп трупом, Возле него баба, которая занята раненым. Тот, который направил на нас оружие, судя по тому, как его покачивает, тоже не слабо приложился в момент удара. Значит, соображалка у него сейчас медленно работает. Да и рефлексы притуплены, чем и надо воспользоваться. Расслабить ответом, отвлечь внимание. А там уж как повезет. Поэтому, делая шаг навстречу мужику, Я громко и, прибавив в голос плаксиво истеричных ноток, ответил «Вы что, с ума сошли в людей ружьем тыкать? Вдруг оно выстрелит? А мы уфологи, инопланетяне ищем! Вон там наш лагерь стоит!» И ткнул пальцем в темноту. Автоматчик несколько опешил от подобного ответа и машинально глянул, куда ему показали, а я, пользуясь моментом, сделал длинный шаг и, ухватив оружие за ствол, правой рукой отвел его в сторону, а слева и зарядил агрессору прямо в лоб. Лупил открытой ладонью, поэтому костяшки остались целыми, зато противника нокаутировал с гарантией. Только он, хоть еще и не отошел от аварии, проявил завидную прыть, успев, пока я его еще не ударил, нажать на спусковой крючок. Но трехпатронная очередь безопасно ушла в сторону. Единственное, что ствол так вибранул в руке, что я его чуть не выпустил – А демон осел бесформенной кучей, оставив мне в подарок калашников. Перехватив автомат, я довольно оскалился и торжественно объявил, обращаясь к девке и неподвижному телу по имени Витек. Все, Бобики, власть переменилась. От такого поворота событий даже Ванин разогнулся и, страдальчески морщась, удивленно произнес: Ну ты и шустрик. А вот Деваха повела себя неправильно. Бросив быстрый взгляд в мою сторону, она сунула руку куда-то под куртку, но нарвалась на предупреждение. «Не дергайся». И когда барышня застыла, добавил. «Теперь очень медленно достань, что ты там ухватила, и покажи. Не заставляй меня нервничать, а то рядом с остальными ляжешь». Девчонка скривилась, как от зубной боли, но я добавил. «Давай-давай, не тяни. Или ты хочешь, чтобы я тебя вдумчиво и тщательно обыскивать начал? Всю». Тотальному обыску она явно не желала подвергаться, поэтому вытянула какой-то небольшой пистолетик и, повинуясь моему жесту, откинула оружие в сторону. Ну вот и хорошо. Теперь остается проверить Витька на предмет стреляющего железа и можно отступать к УАЗику, не опасаясь выстрела в спину. Только для начала я послал Ванина за своим пистолетом, лежащим на куче опавших листьев. А когда он его принес, вручил Алексею калаш со словами «Пользоваться умеешь». И когда тот кивнул, продолжил. Тогда контролируй обстановку, а я этих гавриков обыщу, чтобы эти идиоты со злости в нас из чего-нибудь не бабахнули, когда мы уезжать будем. Дьякон, сноровисто ухватив автомат, кивнул еще раз, а я направился к вырубленному демону. Тот лежал и, не думая отчухиваться. поэтому быстренько охлопав бессознательное тело, я разжился еще одним Макаровым и двумя запасными магазинами к нему. Блин, если так дальше пойдет, я скоро оружейным бароном стану. И смогу торговать трофейными стволами. Оптом. И все-таки, очень интересно, что это за компания такая. На бандитов вроде не похоже, но при этом вооружены до зубов. Нифига не понятно. Передав пистолет Ванину, я направился к девчонке, которая так и продолжала стоять на коленях возле раненого. При моем приближении она только молча поежилась, но когда я протянул руку к лежащему, тихо сказала... Его нельзя трогать, он головой сильно ударился. А еще у Виктора ребра сломаны и, кажется, легкие повреждены. Глянув на залитое кровью лицо, лежащего с закрытыми глазами парня, я, почесав нос стволом Вальтера, проинформировал. Если дышит коротко и часто, то точно, ребра сломаны. Пристегиваться надо, когда ночные гонки устраиваешь. Но кровь горлом не идет и пена кровавой на губах не видно, так что, возможно, легкие не задеты. Барышня, услышав мои слова, только прерывисто вздохнула, а потом, подняв глаза, спросила, «Вы нам поможете?» Я настолько опешил от подобной наглости, что даже подходящих слов найти сразу не смог, а девчонка, приняв мое умолчание за размышление, торопливо добавила, «Наша машина разбита, а его в больницу срочно надо отвезти», после чего, переведя взгляд на лежащего демона, добавила, "Только похоже, тоже», и тут меня прорвало. «Ты, красавица, часом не долбанулась?» «То, что вы деревья тараните, это ваши личные проблемы. И мы, кстати, к вам на помощь шли, когда в нас оружием тыкать начали. Да еще и бить при этом. А теперь у вас еще нахальство хватает такие разговоры вести». За спиной, видно, желая что-то сказать, деликатно кашлянул Алексей, и я перенес свое возмущение на него. «Нечего тут хекать. Ты уже один раз заполучил? Мало?» — Да если бы я этому Толику в лобешник не закатал, то мы бы в лучшем случае сейчас к дереву привязанные остались. А машина, кстати, твоя машина, тю-тю, кашляет он тут. — Дома кашлять будешь, человеколюб, мля. Ванин, выслушав мой эмоциональный монолог, спокойно спросил. — Хорошо, как скажешь. И что ты предлагаешь? Подбирая из земли девчонкин пистолетик, я раздраженно рявкнул. То, что и собирался делать сразу, сесть в твой тарантас и уехать, а эти пидо, э, Глянув на девушку, я замялся. Бешеные, которые на людей кидаются и оружием размахивают. Пусть сами разбираются, что им дальше делать и как жить. Алексей внимательно посмотрел на меня. Ты готов уехать? Фу. Под его взглядом я на секунду замялся, и барышня воспользовалась моим молчанием. «Мы не знали, кто вы, поэтому так себя и повели!» Я фыркнул. «Ага, можно подумать, сейчас ты знаешь, кто мы!» «Главное, вы не из...» — она замялась и быстро добавила. «Не бандиты!» Странная заминка. Она ведь что-то другое хотела сказать, но поймала себя за язык и быстренько заменила то, чего опасалась на самом деле, на каких-то там уркаганов. Она бы еще про благородных разбойников вспомнила». «Нет уж. Если помогать, то хотя бы надо знать, кого с собой везем. Поэтому, опустив пистолет, я сказал...» «Слушай сюда, Настя. Тебя ведь Настя зовут?» «Вот и хорошо. Значит так, ты мне сейчас быстренько говоришь, кто вы такие, а мы решаем, брать вас с собой или нет. Можешь не отвечать, дело хозяйское. Но тогда мы просто уезжаем, а вы трахаетесь тут сами». Я доступно излагаю. После моих слов барышня задумалась... А я объяснил свою позицию. Только говори, пожалуйста, правду. И учти, что я вас в лесу видел. А еще раньше наблюдал непонятную стрельбу на дороге, когда армейский джип, бодро шмаляя из пулемета, завалил в кювет машину преследователей и смылся. Так вот, внутренний голос мне подсказывает какую-то взаимосвязь между вами, запретной зоной Вруднева, стрельбой на шоссе и тем, что вы нас приняли за бандитов. Или не за бандитов, а за кого-то другого? Который из... Из откуда не прояснишь? Настя, по мере того, как я говорил, все сильнее закусывала губу, а при упоминании о Хамве вообще как-то вскинулась, но потом опять поникла. Особенно, когда я упомянул ее оговорку. Но молчала, как партизанка. Губы кусала и молчала. Через полминуты, так и не получив ответа, я сплюнул и повернулся к Ванину. «Ну что?» «Сам видишь, не хотят они с нами разговаривать, а на нет и сюда нет. Или ты опять возражать станешь?» Алексей, пожав плечами, смущенно потупился, и я констатировал. «Вот и славно. Тогда топай, прогревай машину, а я тут постою, чтобы они какую-нибудь гадость напоследок не учудили». Добросердечный дьякон, вздохнув, поплелся к уазику, а я, еще раз глянув на так и не пришедшего в себя Толика, Подошел к их Тойоте. Оно ведь действительно, у этой компашки на руках АК-74 был. И нет никакой гарантии, что в салоне пулемет не обнаружится. Деваху связывать я не собираюсь, это было бы чересчур. Но вот обезопасить себя от дурных выходок с ее стороны не помешает. Вдруг захочет со злости бабахнуть из чего-нибудь огнестрельного по отъезжающей машине. Но багажник, не считая двух канистр, И пластиковая коробки самого зиповского ремонтного вида был пуст. На всякий случай, заглянув в коробку, обнаружил там лишь набор ключей и перешел к осмотру салона. Да, а машинка-то совсем-совсем б.у. Даже подушки безопасности не сработали, если они там вообще были. И судя по вынесенному лобовому стеклу, двое сидящих на переднем сиденье забодали его собственными головами. А водитель при этом еще и грудью об руль приложился. А барышня, значит, сидела сзади, вот и осталась сравнительно невредимой. Свет в салоне Тойоты горел, поэтому осматриваться было довольно комфортно. Так что, быстренько глянув, что творится спереди, я перешел назад и убедился, что там тоже было пусто. Только вот на полу, между передними и задним сиденьями, валялись какая-то сумка и куртка. Вытащив сумку, интересно, чего это вдруг барышня так напряглась, глянул внутрь и, увидев ноутбук, извлек его наружу. Покрутив комп в руках и подивившись на странный логотип на передней панели, сложил все как было. А потом просто для очистки совести поднял куртку. Поднял и застыл. «Мать моя женщина, оглень!» Не очень веря глазам протянул руку и убедился, что зрение меня не подвело. Наполовину закатившийся под переднее сиденье, передо мной действительно был «РПГ-26». Ухватив граник за брезентовый ремень, я извлек находку наружу и, хмыкнув, посмотрел на Настю. Она и бровью не повела. Как будто нахождение гранатомета в машине было предусмотрено еще на автомобильном заводе и являлось самим собой разумеющимся. «Блин, да кто же вы такие, ребята?» «По поведению вроде не отморозки, вон даже контуженный Толик, держащий нас под прицелом, не с наездов начала, с вопросов. А такую кучу оружия с собой таскаете?» Я, конечно, понимаю, что в этой стране свободы хоть попоешь, ешь, но какие-то ограничения должны быть. Вряд ли здешние полицейские одобрительно относятся к перевозкам в личном транспорте автоматического и тяжелого вооружения. Значит, вы рисковали, держа все это при себе, но ради чего? И почему Настя так насторожилась, когда я ноут достал? Кстати, этот комп меня чем-то зацепил, но чем именно сразу не дошло – А потом все эмоции на гранатомет переключились. Так что же это было? Я попытался поймать ускользающую мысль, но отвлек Ванин, который, подогнав машину поближе, хлопнул дверцей, а потом, подойдя ко мне, удивленно уставился на тубус. Не понял, это что, муха? Почти, это оглень. Те же яйца, но поновее, помощнее и получше. Спутник только крякнул и, неодобрительно поглядев на наших противников, протянул. Да. А мы уродом этим еще и помочь хотели. Тьфу. Они небось из тех, что дальнобойщиков грабят. Ага. А девка-приманка за плечевую себя выдает и машина тормозит. Тварь. Поехали, Сергей. Нечего тут делать. Он повернулся к машине, но я продолжал стоять, где стоял. Что-то здесь все равно не то. Ладно. Допустим, эти гаврики дальнобойщиков грабят. Но почему они не на трассе трутся, а в лесу? Да и деваха одета, вовсе не как подшаманивающая клиентов прошмандовка, джинсы, заправленные в ботинки, бесформенная куртка, шапка-бандитка. Такую скорее за паренька примешь, чем за девушку. Картинка никак не складывалась. Поэтому попробовал разложить ее на составные элементы. Чего я о них знаю? Точнее, что видел и могу к этой компании привязать. А видел я хамви с пулеметом. Их ночной марш-бросок по лесу и последовавшую за этим сумасшедшую езду по редколесью. Про Хамви и лесную беготню пока ничего не понятно, но вот гонка между деревьев... Они ведь явно испугались, когда свет фаруазика Азика увидели, поэтому и рванули, наплевав на осторожность. Чего, спрашивается, испугались? Кого они тут опасались увидеть? Не нас, это точно. А как это Анастасия оговорилась, испугались тех, которые из... Из конкурирующей банды? Нет, не катит. Зоны ответственности таких шаек обычно не пересекаются. Из полиции? Вполне может быть. Но на что рассчитывал Толик с автоматом, когда нас увидел? По логике, он должен был начинать стрельбу сразу, как только засек приближающегося Алексея. Или Поповский, а не ментовский наряд Ванина на его из колеи выбил? Ага, как же выбил... Компенсатором поддыхало, засадить вовсе не помешал. Да и вообще. Бандит, оставшийся на ногах после аварии, просто сбежал бы сразу, плюнув на своего бессознательного подельника. Уж я их натуру знаю достаточно хорошо. А этот возле раненого остался. И девчонка. Тоже осталась. Вон, до сих пор сидит. И ведь спокойно, как сфинкс. Склонилась над лежащим и на меня даже не смотрит. А когда дьякон ругался, тоже ни слова в оправдании не сказала. Да она вообще только один раз сильно напряглась. Когда я ноутбук нашел. Кстати, про ноутбук. Интересно, почему она так задергалась, когда я его обнаружил, и чем же он меня заинтересовал? Стоп. Логотип. И я чуть не подпрыгнул. Вот что меня в том компе зацепило. Нанесенная на переднюю панель большая кривобокая буква «Х» и маленькая «Е», вписанная в ее наклонную толстую палочку. Я вспомнил, что это. Это логотип частной американской охранной фирмы, по сути, небольшой армии, которую правительство США использует в помощь своим вооруженным силам или в тех случаях, где регулярную армию марать не очень хочется. Проще говоря, наемники под очень мощной крышей. Раньше их контора называлась Blackwater, а потом, после множества скандалов, в основном связанных с творимым ими в Ираке беспределом, она переименовалась в ЗИ. Правда, все это с данной конторой происходило у нас. Но и тут, видно, она так себя дискредитировала, что тоже, похоже, сменила название. Но эта троица на пиндосов совсем не похожа, а иностранцев в ЗИ не берут. Тогда откуда у них такой интересный компик взялся? М А если эти ребятки вовсе не связаны с криминалом? Может, они... Мысль пришла внезапно и бросив Ванину. Погоди, у меня тут еще одно дело есть. Я пошел к Тойоте. Алексей, стоявший сзади, удивился. Какое дело? Маленькое. Они ведь тебя ни за что избили, так что с них компенсацию получить надо. А я там ноут видел, как раз сойдет. Ты что, не надо. Надо, надо, не мешай, потом объясню. Девчонка, услышав мои слова, подняв голову, оторвавшись от раненого и криво улыбнувшись, поинтересовалась. «Грабить будете?» «Нет. Компенсировать причиненный ущерб». И тут барышня выдала. «Оставь компьютер. Зачем он вам?» «А я вместо него денег дам». «Не, не пойдет», — отрицательно покачав головой, я двусмысленно улыбнулся. «Ты, кстати, не боишься, что я и ноут, и деньги заберу?» Девушка пожала плечами. «Боюсь, но ноутбук мне самой нужен. Очень нужен. А мне комп нужнее». Настя обреченно выдохнула, а потом, видно, на что-то решившись, ощерилась. «Зря ты так, парень». После чего эдак неторопливо вытащила из подлежащего Витьки руки и продемонстрировала мне зажатое в ладони темное яйцо М67, а в другой руке кольцо. Убедившись, что я все хорошо разглядел, добавила, «Ничего вам тут не обломится. Лучше садитесь в свой тарантаз и уебывайте. Целее будете».